Глава девятая. Распахнула ресницы и уставилась в чёрное небо, откуда на меня смотрела круглая луна, а вокруг сверкающие звёзды, ослепительные и завораживающие. Невольно испытала восторг. Никогда не думала, что буду радоваться ночи, сидя в обнимку на лошади со своим врагом. Повернула голову, отмечая профиль мужчины: широкий лоб, сжатые губы и прямой нос не смогла удержаться от улыбки, вспомнив статью про мужчин с прямым носом. У них сильный характер, хитрые, скрытные, страстные, темпераментные, обычно скрывают свои мысли и обиды. Точно помню предостережение, что не стоит иметь мужчин с прямым носом в своих врагах. А я вот умудрилась. Почувствовав мой интерес, принц посмотрел на меня. Широко раскрытыми глазами он долго изучал, оценивал, начиная с лица, скользя дальше по периметру всего тела, будто хотел рассмотреть каждую частичку. Терпела до тех пор, пока в горле не образовался ком страха. Еще секунда, и мой крик напугает не только мужчину, но и Луну со звездами. Отвернулась. Его смешок прозвучал слишком нагло. Не понимала, чему он там усмехается, но решила перевести тему. Ведьма будет нам рада спросила, начиная отсаживаться. — Если честно, я прилипла к принцу, отчего отлично чувствовала каждый сантиметр его напряжённого тела, и не только. Старалась об этом не думать, молча исправляя ситуацию. "Навряд ли", хрипло сообщил принц и вернул меня назад, рукой обхватывая вдоль тела. Застыла, представляя собой мумию, от его наглости потеряла дар речи. "Можно не трогать". "Можно" согласился тёмный принц со мной, но ничего для этого не сделал. Теперь понимаю, почему ты один. И почему же? Потому что решаешь за других. Это так плохо? А дальше что? Посадишь в клетку, обрежешь крылья? Повисла тишина. Очевидно, анализировал мои слова. И что делать? Поддерживать и направлять? И к чему приведёт? Можно быть, друзьями? У меня нет друзей. Вот, так и думала. Поэтому ты такой чёрствый. И как исправить? Ну, быть добрее, дружить. Дружить. Очень интересно. Да. Общаться, делиться, поддерживать друг друга. Вот ты умеешь? И что рассказать? Можно легенды, баллады или правдивые истории? Думаю, у вас тут много. Ты все знаешь. У меня временный склероз. Не отказалась бы от душераздирающей истории. Хм. Хорошо, тогда попробую. Хорошую? — Думаешь, у меня может быть хорошая история? Принц поднял бровь. Ну а вдруг? Так рассказывать? С нетерпением жду. Хорошо, тогда, пожалуй, начну. Тут принц вытянул губы. В небольшой деревеньке под Датском зимним утром на свет появилась девочка, рождённая от ведьмы, со светлой душой, волшебными руками, златым сердцем. Всем она старалась помочь не только делом, но и словом. Жители полюбили девочку и старались оградить её от зла. Поэтому она выросла доброй и чудесной. Спустя года через эту деревню проезжал король. Он влюбился в девушку, похожую на снежный цветок, и против воли привёз в замок. Молодой король одарил её подарками, но сердце красавицы почернело от несправедливости и жестокости. Через девять месяцев родился мальчик. Увидев сына, сердце девушки вновь забилось. Но к этому моменту король привёз невесту из соседнего королевства и женился на ней. Терзаемый лютой обидой, король забрал сына у матери и сделал своим старшим наследником без права наследования. В отчаянии белая ведьма напророчила смерть сына королевы и навлекла проклятие на своего в его истинной любви. И всё ждала конца хорошего и доброго, но принц молчал. Ну и что? Что дальше? Ничего не понимала смысла такой сказки. И где замечательный конец? И что? К чему эта сказка? К тому, что не всегда так, как нам хочется. Облизнула губы, желая всё же понять, что со всеми случилось. Так это белая ведьма? Ведьма, но не белая. Когда проклинаешь, сердце чернеет всё больше и больше, если не наступает свет. Я поняла. Что поняла, что сказки это не твоё. Ты просила рассказать легенду, и я поведал. И у тебя все такие печальные, настоящие. А сын той женщины, что с ним? Он встретил ту, чьё сердце отдано другому. И теперь он сдался? Почему ты так решила? Ансгар коварно ухмыльнулся. У тебя сказка плохая. Ну, не знаю, время покажет. А пока принц сделал паузу. Мы приехали. Что? Оторвала взгляд от принца и с удивлением уставилась на тёмный лес. В он выглядел угнетающе, не хотелось туда идти. Нас там не съедят? Сомневаюсь, что ты вызовешь аппетит. Задумчиво протянул Ансгар, будто уже пытал счастье, но желание перекусить мною так и не пришло. А почему нет? Потому что слишком любознательное. буркнул он и спустился дёргая за собой, как куклу. Я скатилась по его груди, немного застревая в области живота, схватившись за плечи, наши глаза встретились, и я заметила: "Можно уже поставить?" "Слушаюсь, принцесса". Весело произнёс принц и показал в сторону сугробов. Дальше наш путь проходил через заснеженный еловый лес. Я то и дело проваливалась, а принц вытаскивал, ворча про то, какая я нерасторопная. Ну что я могу поделать, если тут сугробы, бурчала в ответ. Я ведь не проваливаюсь. Это и странно, но оставлю без комментариев, вдруг магия. Вот она. Что? Как что? Из да яны. И действительно, посреди полянки находилась небольшая избушка. Не знаю, как там у неё с курьими ножками, но очень даже интересная. Расписная, свежая, из еловых брусьев. У тени ведьма там живёт. У двери самым наглым видом предложила: "Открывай". "Почему я?" с возмущением переспросил он. "Вдруг да я наголодная из порога решит перекусить нами. Тогда и тебе не повезёт". Ну нет, тебя переваривать долго придется, Так что вперед!» И это принцесса, с возмущением сказал Ансгар и открыл дверь.